Norsk teksting av Nicolai Осенью, на пятнадцатом году жизни, Артур Грей тайно покинул дом и проник за золотые ворота моря. Шхуна, которой предстояла побывать в Марселе, Нью-Йорке и Шанхае, увезла с собой юнгу с маленькими руками и внешностью переодетой девочки. Ну, что задумалось? Птичка божья! Мы с тобой не воловянные солдатчики играем. Это карты, дружище. Ставлю 100 фунтов. Отлично! Что там у тебя? Балет-треф! Превосходно, парень! Только у меня злодейка-дама. Взятые из дома фунты и батистовое белье с вытканными коронами Грей очень скоро промотал. Позвольте Божья, что мечтаешь? Чаю захотел? Пошел! Пошел! Грей хотел быть дьявольским моряком, и поэтому с замирающим сердцем ползал по снастям на головокружительной высоте, сдирая с ладоней кожу. О, Слана! капитан! Кто там на рейс парусом возится? О, Ясно, как пистолет, и его бабушка, капитан. Юнга! Я все жду. Когда же он мне скажет, капитан Гоп? У меня болят бока и спина, голова трещит, а ноги трясутся. Все эти леера, брашпили, тросы, стеньги, сальлинги созданы на мучение моему нежному телу. Я... Хочу к маме. С каким удовольствием я бы ему ответил. Отправляйтесь куда хотите, мой птенчик. Если к вашим чувствительным крылышкам пристала смола, вы можете отмыть ее дома одеколоном роза-мимоза. Но Грей шел к цели со стиснутыми зубами. Он потерял слабость, став крепким мускулами, бледность заменил темным загаром, беспечность движений отдал за уверенную меткость работающей руки. Он потерял все, кроме главного, своей странной летящей души. Выдуманный диалог приходил на ум капитану все реже и реже. Вот. Есть. Капитан, хоп. Слушай внимательно. Брось курить. Начинается отделка щенка под капитана. этот же день в Коперни Ассоль с нетерпеливым и радостным лицом стремглав бежала домой. Папа! Папа! Что такое, доченька? Слушай, что я тебе расскажу на берегу. Там далеко волшебник. Папа! Ну, Горячка мысли мешала ей папа? плавно передать происшествие. Начала она с интересного предсказания. Далее шло описание наружности волшебника и в обратном порядке погоня за упущенной яхтой. Так, так. «По всем приметам некому иначе и быть, как волшебнику. Хотел бы я на него посмотреть, но ты, когда пойдёшь снова, не сворачивай в сторону. Заблудиться в лесу нетрудно». Лонгрен прислонился к низкому хворостяному забору и посадил девочку на колени. Страшно усталая, она пыталась ещё прибавить кое-какие подробности – Но жара, волнение и слабость клонили ее в сон. Ты как думаешь, придет волшебниковый корабль со мной или нет? Придет. Раз тебе это сказали, значит, все верно. И храбрый, красивый принц. Вырастет, забудет. А пока... Не стоит отнимать у тебя такую игрушку. Много ведь придется в будущем увидеть тебе не алых, а грязных и хищных парусов, издали нарядных и белых, вблизи рваных и наглых. Проезжий человек пошутил с моей девочкой. Что ж, добрая шутка, ничего шутка. Смотри, как сморила тебя, полдня в лесу. А насчет алых парусов, думай, как я, будут тебя алые паруса, Южный крест нам шеюит вдали. С первым ветром Проснется компас. Бу храня коробли до по ё рубли До да помилвит нас. А соль спала. Лонгрен, достав свободной рукой трубку, закурил. За забором сидел молодой нищий. Разговор отца с дочерью привел его в веселое настроение, а запах хорошего табака настроил добычливо. Дай, хозяин, покурить бедному человеку. Мой табак против твоего не табак, а, можно сказать, отрава. Я бы дал, но табак у меня в том кармане. Мне, видишь, дочку не хочется будить. Вот беда. -с -с, проснется, опять уснет. А прохожий человек взял, да и покурил. ты не без табаку все-таки. А ребенок устал. Зайди, если хочешь, попозже. Хм. Принцесса, ясное дело. Вбил ты ей в голову эти заморские корабли. Эх ты, чудак чудаковский, а еще хозяин. Слушай-ка, пожалуй, я разбужу ее, но только за тем, чтобы намылить твою здоровенную шею. Пошел вон! Вскоре нищий сидел в трактире с дюжиной рыбаков, И вскипая обидой, повествовал, что Лангрен с дочерью одичали, а может, повредились в рассудке. Колдун был у них. <сél� Они ждут заморского принца. Да еще под красными парусами. На следующий день, возвращаясь из городской лавки, Ассоль впервые увидела около себя кучку ребят, которые гримасничали, высовывая языки.